Великий храм представлял собой центральное сооружение второго по величине города на колыбеле. Именно от него в разные стороны расходились улицы, и именно к нему они все и вели. Это было здание в виде пирамиды высотой в добрую сотню метров, украшенное узорами и письменами писания. Ни одно здание в городе не могло быть выше храма, поэтому тот отчетливо выделялся на общем фоне. Площадь вокруг храма была почти всегда свободна, заполняясь соплеменниками Роба только в дни праздников. Поэтому посадить их небольшой корабль не было проблемой. Конечно, подобное можно было принять за неуважение к храму и совету, но Роба посчитал, что на этот раз все закроют на это глаза. Тем более он светлейший, носитель слова, по иерархии, второй после совета. Так и получилось. Никто ничего не сказал. Только вот совет не спешил принять его. Роба уже несколько часов сидел в зале ожидания, нервно дергая то усы, то подолы ритуального одеяния. Но вот массивная дверь стала отходить в сторону, и из получившегося проема выглянул сначала нос, а затем и вся мордочка смотрителя храма. Это был пожилой ларискай. Старость виднелась во всем. Его шерстка местами отсутствовала. Правый глаз смотрителя ослеп, покрывшись белой пеленой. Осмотрев зал зрячим глазом, смотритель остановил взгляд на Роба и проговорил. «Совет ожидает тебя, светлейший!» И тут же скрылся за дверью, оставив проем свободным. Роба дернул себя за усы, вновь поддавшись волнению, но все же поднялся со скамьи и быстро направился в зал совета. Зал, окруженный колоннами, что терялись в водах, был самым большим помещением в храме. В этом зале роба каждый раз испытывал детский восторг. И этот раз не был исключением. Он замер, боясь сделать следующий шаг, чтобы не спугнуть забытое чувство из детства. «Мы ожидаем тебя, светлейший!» Голос эхом пронесся по залу, заставив роба съежиться и все же устремиться вперед к пьедесталу. Там на трех резных тронах сидели три Лаарискай. Тот, что в центре, самый старый из них, был Верховным советником. Двое других были его правой и левой лапой. Они были моложе Верховного, но в несколько раз старше Роба. Светлейший остановился ровно в паре метров от пьедестала, как и требовал этикет. Ни шагом больше, ни шагом меньше, следуя традиции, Роба склонил мордочку к полу и проговорил. «Слався, Великая Акхалия и Колыбель!» А После обхватил мордочку лапами, не смея произносить больше ни слова, пока совет этого не позволит. Верховный одобрительно кивнул, потом поднялся, подошел к робо и коснулся его лба левой лапой. Традиции были соблюдены. «Говори, Светлейший, носитель слова, что потребовало нашего внимания?» Верховный дождался, пока советник вернется на свое место и продолжил. «Неужели твоих полномочий оказалось недостаточно?» «Нет, великий, мой статус позволял решать все возникшие проблемы, но я узнал что-то важное, нечто, что должен знать совет». Роба волновался. Он всегда волновался, стоя перед советом, и не имело значения, насколько он влиятелен вне стен храма. Здесь он был простым подданным, и каждое его слово могло стоить ему статуса. Поэтому волнение было. Оно проявлялось в коротких рывках рукавов одеяния. Больше светлейший не мог себе позволить. И что же ты выяснил такого, что заставило тебя бросить наши корабли в сияние и вернуться в колыбель? Да еще и созвать нас. Роба невольно сжался. В какой-то момент ему показалось, что он зря решил срочно обратиться к совету. Не стоило этого делать. Но быстро отогнал эту мысль. Стоило. Еще как стоило. Темные боги, великие, они существуют, и я имею тому доказательства!» Решительно проговорил Роба, а затем замер, боясь пошевелиться. Казалось, Роба придавили своды храма. Настолько тяжелым был взор Верховного, направленный на него. Светлейшему хотелось бежать. Просто развернуться и убежать. Но подобное было бы нарушением всех возможных норм. Поэтому он просто стоял, вжимая голову в свои плечи. «Что ты имеешь в виду, робо? Ты понимаешь, что такими словами нельзя разбрасываться?» Верховный поднялся и даже сделал пару шагов вперед, замерев у края пьедестала и смотря на робо сверху вниз. Тот хотел еще сильнее сжаться и скрыться, но нельзя. Понимаю, отец, поэтому я здесь, и, как уже сказал, у меня есть доказательства этого. Ну что же, мы слушаем тебя, светлейший. И Верховный вернулся на свое место, давая Роба слово.